«Это было бы неплохо. Но вы же сами сказали, что нет смысла прятаться», — заметила герцогиня. На минуту к ней вернулось самообладание. «Машину они рано или поздно обнаружат. Тут уж придется вам рискнуть. Впрочем, не такой уж это может быть и риск. Я вам еще не все сказал». «Говорите же». «Я сам не все понимаю», — сказал Огилви. «Но когда вы совершили этот наезд, машина шла не в город, а из города». «Мы заблудились по дороге», — сказала герцогиня. «Сделали крюк, в Нью-Орляне такие извилистые улицы, что это не мудрено. Потом по боковым улицам мы вернулись сюда». «Мне это приходило в голову», — кивнул Огилви. «Но полиция рассуждает иначе. Она ищет кого-то, кто ехал из города. Поэтому и рыщет сейчас по пригородам и близлежащим городкам. До центра доберется скоро. когда примерно? Дня через 3-4 Раньше не управиться. Какой нам от этого прок три 4 дня? Как знать, сказал Огилви. Главное, чтобы машину не засекли. Поставили вы ее удачно, так что вряд ли заметят. Ну и, конечно, надо от нее избавиться. Угнать в другой штат? Нет, вообще угнать с юга. Это трудно. Очень мэм. «Машину с такими повреждениями будут искать по всем окрестным штатам. В Техасе, Алабаме, Миссисипи, Арканзасе». Герстогиня задумалась. «А нельзя ли ее сперва починить? Мы бы хорошо заплатили». «И не пытайтесь», — замотал головой Огилви, «лучше уж сразу идти в полицию и признаться. Все мастерские в Луизиане предупреждены. Чуть только появится машина с такими повреждениями, стукнут в полицию». Оно и понятно, дело серьезное. Ерцогиня Кройден уже пришла в себя. Ее лихорадило, но она знала, что ей совершенно необходимо рассуждать логично и здраво. Разговор с Огилви принял спокойный наоборот словно речь шла не о жизни и смерти, а о каких-то мелочах быта. Это ей нужно было. Снова ей приходилось брать на себя руководство, а герцогу, довольствоваться ролью напряженно бездеятельного свидетеля ее диалога с этим толстым мерзавцем ну и пусть главное предусмотреть все возможности кстати кстати как называется эта штука с нашей машины которую нашла полиция прижимая кольцо по нему можно что-нибудь определить можно марку модель даже год выпуска поскоком по стекла тоже, «Но раз ваша машина не американская, это может занять несколько дней». «Да». «А потом полиция будет знать, что это Ягуар?» «Да». «Сегодня вторник, значит, есть время до пятницы, в лучшем случае до субботы». Герцогиня рассуждала быстро и хладнокровно, и так все свелось к одному – Допустим, они откупятся от детектива, тогда единственный и не очень верный шанс на спасение в том, чтобы избавиться от машины. Угнать ее на север в какой-нибудь крупный город, где не слыхали о Нью-Орлеанской трагедии, и там отдать в ремонт, чтобы уничтожить улики. Если впоследствии на Кройдена впадет подозрение, доказать уже ничего не удастся. Но как угнать машину? Этот идиот-детектив, конечно, прав. Не только в Луизиане, но и во всех соседних штатах каждый патруль будет высматривать машину с поврежденной фарой и без прижимного кольца. Дороги будут перекрыты. Ускользнуть от полиции будет трудно. Но это возможно, если вести машину ночью, а днем прятать ее подальше. Незаметно съехать с шоссе можно, где угодно. Это рискованно, но не в большей степени, чем сидеть тут, сложа руки и ждать, когда тебя накроет, А накроет наверняка. Есть окольные дороги, глухие пути. Сложно, сложно. Ну что ж, надо все продумать сейчас. Чтобы ехать окольными путями, надо знать местность. Кройден местности не знает и пользоваться картой не умеет. Если они остановятся для заправки, их выдаст акцент и манеры. Но придется рискнуть. «А впрочем...» Герцогиня взглянула на Огилви. «Сколько вы хотите?» Тот от неожиданности растерялся. «Ну, вы люди не бедные. Я спрашиваю, сколько?» Настаивала она. «Поросячьи глазки заморгали. 10000 Вдвое больше, чем она ожидала, но на лице ее не дрогнул ни один мускул. Допустим, что мы выплатим эту несообразную сумму. Что мы за это получим?»